«Уже поздно. Солнце садится, тени над ричем удлиняются. Фрейя клюет носом у моей груди, но не разжимает пальчиков, вцепившихся в тонюсенькую витую серебряную цепочку. Я редко ее ношу, именно из-за опасения, что она порвется от хватки малышки. Кейт, Фатима и Тея переговариваются внизу. Они давно готовы». Только я все никак не уложу Фрею, моя нервозность передалась и ей. Фрея морщится. Ее раздражают мои духи, хотя я ограничилась несколькими каплями за ушами. Ручонки сердито колотят по скользкой ткани одолженного у Кейт слишком тесного платья футляра. Все Фреи не по нраву, и комната чужая, и колыбель, и свет сквозь прозрачные занавески падает не так, как дома». Всякий раз, когда я пытаюсь положить дочку в колыбель, она вздрагивает, стряхивает полудрему и вцепляется в меня, заливаясь сердитым плащем, который, словно сирена, перекрывает шум прибоя вместе с голосами моих подруг. Слава богу, наконец-то заснуло. Ротик приоткрылся, молочная струйка тянется по подбородочку. Подхватываю эту струйку салфеткой, пока она не заляпала чужое платье. Со всеми предосторожностями встаю, спрашиваю. Крадусь к колыбели, стоящей в углу. Тише, тише, никаких резких движений. Я нависла над колыбелью, застыла, спине больно, опускаю Фрею на матрас и держу ладонь у неё на животике. Пусть этот миг, когда я ещё рядом, плавно перетечёт в тот миг, когда я покину Фрею. Пусть она ничего не заметит. Разгибаюсь, не смею даже выдохнуть. Ай, са, что потом зовут меня снизу, стискиваю зубы, мысленно рычу до да тихо, вы не рискую сказать это вслух. Фрейя, впрочем, не проснулась. На цыпочках выбираюсь в коридор, иду по скрипучей лестнице, прижимая палец к губам. Кейт, Фатима и Тея, готовые встретить меня приглушёнными возгласами, наконец-то замирают, увидев моё лицо. Вот они стоят в обнимку возле лестницы. смотрит вверх на меня. Фатима в великолепных восточных шальварах из густо-красного шелка. Каким-то чудом они попались ей сегодня в Гэмптон-Ли в магазине одежды для особых случаев. Тея игнорирует правила официальных приемов. На ней джинсы в облипку и топ на бретелях, золотистый внизу и и сине-черный у выреза. В школе у Теи волосы были выкрашены так же. кончики обесцвеченные, корни чёрные. От схожести перехватывает дыхание. Кейт выбрала платье в нежных розовых и с фантазийным подолом. Не поймёшь, в секонд-хенде за гроши куплено или в бутике за несколько сотен фунтов. Недосушенные после мытья волосы распущены по плечам. Почему-то хочется разрыдаться, быть может, Виной внезапное осознание, до чего я люблю их всех трех. Быть может, я лишь теперь заметила, насколько быстро они повзрослели, или вечерний свет так играет на лицах, подчеркивая удивительное сходство этих женщин с прежними девчонками-школьницами. Они утонченные, настороженные, и глаза у них немного усталые, однако прекрасней они никогда не были, по крайней мере, я не видела. С нежной кожей, исполненной надежд, они, словно птицы, готовы отправиться в полет к неизвестному будущему. И тут же я вспоминаю о Люке, о сцене, устроенной им на почте, о завуалированной угрозе, и страх сдавливает сердце. Не вынесу, если Люк обидит Кейт, Фатиму или Тею. «Готова?» — с улыбкой спрашивает Кейт. Не успеваю ответить, из угла слышно покашливание. Это Лис, солтнская няня жмётся возле комода. Юность Лис не внушает доверия. Открыв дверь на её стук, я сразу испугалась, какая юная. По телефону Лис сказала, что ей 16, а на вид и того не дашь. Волосы у неё тусклые, русые, лицо широкое, невыразительное, застывшее какое-то и при этом взволнованное. Тее смотрит на экран телефона. Нам пора, девочки. Погодите. В третий раз за день завожу пластинку. Молока я в чашку нацедила, чашка в холодильнике. Одеяльце Фрей его не любит, но я надеюсь, постепенно привыкнет. На комоде подгузники в шкафу. Перечисляю способы успокоить Фрейю, рефреном звучит мой телефон, у тебя есть. Фатима переминается с ноги на ногу, Тее вздыхает. Ты номер мой не потеряла, Лис? Не, вот он, Лис хлопает ладошкой по комоду. Там же лежит стопка десятифунтовых купюр, её заработок. Молоко в холодильнике, повторяю я. Может, Фрей ей не станет пить, она к бутылочке не привыкла. Но если проснётся, всё-таки попробую дать ей бутылочку. Не волнуйтесь, мисс. Голубенькие глазки излучают простодушие. Мама говорит, никто лучше меня с братишкой не управляется. Братишку мисс всегда на меня оставляют, и всегда всё хорошо. Звучит не слишком убедительно, однако я киваю. Пойдём уже, Айса, не выдерживает тея, её ладонь на дверной задвижке. Правда, надо идти, опоздаем. Да-да, сейчас. Господи, что я делаю? Чутьё не просто подсказывает, оно вопиет о том, насколько неправильно моё решение, но выбора нет. Между мной и Фрей словно натянут резиновый жгут. который душит меня по мере того, как я удаляюсь от моей девочки. Попробую слянять оттуда пораньше, Лис, но ты мне звони, слышишь, если что-нибудь произойдёт, любая мелочь, звони. Лис кивает. Отлипаю от неё, ухожу от Фрейи, и каждый шаг отдаётся в груди гулкой, болезненной пустотой. Впрочем, стоит пройти по шатким мосткам и ощутить на лопатках тепло предзакатного солнца, как противная пустота чуть отпускает. «На моей машине поедем?» — уточняет Фатима, достав ключи из сумочки. Кейт косится на часы. «Не знаю. По дороге будет десять миль, но не в этом дело. Сейчас как раз тракторы с полей возвращаются, они до темна работают. Если какой-нибудь трактор выйдет с поля прямо перед нами, нам его не объехать». Придется тащиться за ним, а тракторы не быстрые. Опоздаем. Что делать? Вид у Футимы настолько перепуганный, что становится смешно. Пешком надо идти. Пешком определенно получится быстрее, через марш всего-то пара миль. Я же на каблуках. Ну так возьми сандалии. Кейт указывает на пару крохотных сандалий марки Биркеншторк. которую Фатима оставила на крыльце. Спокойно пройдём по маршу, продолжает Кейт. Не увязнем, дождей давно не было. Решайтесь, девчонки, ты прямо загорелась этой идеей. Прогуляемся, как в старые добрые времена. Вдобавок Фати, сама прикинь, что будет твориться на школьной парковке. Фиг найдёшь место, а потом фиг выберешься, пока остальные не разъедутся. Этот довод решающий. По глазам Фатимы ясно, ей, как и нам всем, вовсе не хочется застрять в Сольтенхаусе. Скройв для порядка не слишком довольную мину, Фатима переобувается, следуя её примеру. Правда, сандалии у меня те же, в которых я днём ходила в деревню. Морщусь от прикосновения ремешков к свежим мозолям. Кейт с самого начала нодела босоножки на плоской подошве, тее тоже. Кому-кому, а ей лишние дюймы роста без надобности. Бросаю последний взгляд на окно спальни, где оставила Фрею. В груди снова щемит. Отворачиваюсь. Передо мной дорога на юг, к морскому побережью. Глубоко вдыхаю. И мы уходим. Точно, как в старые добрые времена, эта мысль мне приходит, едва мы ступаем на тропу, по которой когда-то возвращались в Солтенхаус. Вечер дивный, воздух прозрачный и искрит. Небо располосовали подсвеченные закатом облачка. Песок под ногами еще не остыл. Мы не проходим и мили по берегу, когда Кейт внезапно останавливается. Предлагаю срезать путь. Здесь. С минуты не могу понять, какое здесь она имеет в виду. Потом соображаю. Кейт указывала на сломанную лесенку возле изгороди, Едва видно сквозь крапиву и ежевичник. Ну и шуточки у тебя, прыскает те. Я просто, я подумала так, короче, мнётся Кейт. Ничего не короче. Фатима обескуражена, слишком густо наложенные тени и тёмная подводка делают её глаза ещё более удивлёнными. Ты сама знаешь, что не короче. Наоборот, получится крюк, и вообще, я в эти дебри ни ногой. Не хочу одежду порвать. Вон там дальше есть нормальная лестница. Мы же по ней перелезали из город, когда в школу возвращались, разве нет? Кейт делает глубокий вдох, будто собралась возражать. А потом послушно идёт дальше по тропе, бросив: "Как хотите". Сказано еле слышно. Может, мне вообще показалось. Что это с ней? Шепчу Футиме. Странное поведение, но Айса Я ведь ничего особенного не потребовала, правда? В смысле, сама посмотри, Футима кивает на свой колоритный наряд, летящие шелка, длинное драгоценное ожерелье. Как мне в этом лесть в кусты? Разумеется, говорю я. Ускоряем шаг, мы уже отстали. О чём ты-то какие-то думала? Я понимаю, о чём думала Кейт, едва мы достигаем привычной развилки. Как я могла забыть? Ясно теперь и другое. Почему днём Кейт повела Тею вверх по течению реки на север, а не к югу на морское побережье? Мы-то сворачиваем вправо и перебираем все через изгородь, чтобы оказаться на марше. А тропа ведёт к морю, и там на берегу, еле видная за дюны, что-то маячит. Там ветер полощет оградительную ленту, натянутую полицейскими. Это тент из тех, что раскидывают над местом преступления. Здесь ведётся идентификация останков. Сердце ёкает, подступает тошнота. Как мы сразу об этом не подумали? Тея и Фатимар тоже всё поняли. Их лица одновременно вытягиваются. Мы переглядываемся за спиной Кейт, которая шагает прямиком к лесенке, стараясь не смотреть на дивный морской пейзаж, на море Мерцающая под вечерними небесами, простиртая до самого горизонта, потому что гармония теперь нарушена, потому что в дюнах раскинут лагерь криминалистов. Прости, Кейт, лепечу я. Кейт уже ставит ногу на первую ступеньку, подол её платья с принтом из розовых роз полощятся на ветру. Кейт, мы не подумали. Ладно, всё нормально, набрасывает Кейт чужим голосом. Конечно, ничего неладного и ненормально. Как мы посмели забыть? Мы же знали. Мы из-за этого и приехали, Кейт. Фатима умоляет, но Кейт уже перебралась через изгородь и идёт вперёд, строго вперёд. Её лица не видно. Нам остаётся только виновато переглядываться, а затем почти бегом догонять Кейт. Извини, пожалуйста, снова говорю я. Забудь, произносит Кейт. Слово как удар под дых. Кейт меня обвиняет, а мне и крыть нечем. Потому что я уже забыла. «Хватит», — внезапно бросает Тея. В голосе командные нотки. Давно я их не слышала. Раньше Тея любила пораспоряжаться, рявкнуть, как хлыстом щелкнуть. Умела заставить как минимум слушать себя, как максимум повиноваться. «Перестань, пей, дай ко мне, иди сюда». А потом оставила приказной тон, потому что начала бояться собственной авторитарности. Теперь та лика эта авторитарность вернулась и вынудила Кейт застыть на холмике, взрыхлённом овечьими копытцами. "Да", говорит Кейт, в глазах у неё смирение. "Слушай, Кейт, ты я успела спохватиться командирских ноток, как не бывало". тон примирительный, неуверенный, отражающий чувства на остроих, не представляющих, как произнести мы справимся, когда мы уверены в обратном. Кейт. Мы вовсе прости нас, перебивает Фатима. Нам очень стыдно, мы должны были сами догадаться, но и ты, и ты себя неправильно ведёшь. В конце концов мы примчались по первому твоему зову. А я, видимо, должна рассыпаться в благодарностях. Кейт пытается улыбнуться. Почему-то не рассыпаюсь. Я же не в том смысле. Фатима не даёт ей досказать. Сама знаешь, мы все четверо не знаем, что такое благодарность. Мы всегда такими были. Слово благодарность Фатима выплёвывает как ругательство. Кого и за что, блин, благодарить? Не смеши меня. Мы выше этого, верно? В этом наша сила. «Я имела в виду вот что. Тебе кажется, что ты совсем одна, что тебе одной придется все разруливать. Но это не так, смотри. Вот они, мы!» Фатима широким жестом обводит и нас, и наши черные тени, удлиненные закатным солнцем. «Вот тебе доказательство, что ты не одна. Мы тебя любим, Кейт. Мы к тебе примчались. Айса грудного ребенка притащила. Тея с работы отпросилась. Я бросила Али на дию Самира». Только бы быть с тобой в трудную минуту, видишь, как ты нам дорога. Мы тебя не оставим. Никогда, понимаешь? Кейт закрывает глаза, и мне кажется, что она сейчас заплачет или накричит на нас. Но нет. Она по-прежнему с закрытыми глазами находит наши ладони и притягивает нас к себе. В её перепачканных красками пальцах удивительная сила. Кажется, Кейт удерживает на плаву меня тонущую. Вы На этом слове голос Кейт срывается, а в следующем мгновении мы уже обнимаемся, словно четыре дерева, которые переплелись ветвями, чтобы выдерживать напор морских ветров. Словно четыре дерева, сросшиеся в одно, мы стоим голова к голове, лоб к лбу. Нам тепло рядом. У нас общее прошлое, нас нельзя разделить. «Я люблю вас», — выдыхает Кейт, — «и я отвечаю той же фразой, то ли вслух, то ли мысленно, и слышу ее из уст Теи и Фатимы, или мне только кажется, что слышу. Мысли-то воедино, и в этом наша сила». «Войдем вместе», — произносит Фатима. «Понимаете, когда-то они нас разлучили, но во второй раз у них не получится». Кейт кивает, выпрямляется и вытирает потёкшую тушь. «Точно!» «Значит, договорились. Единый фронт». «Единый фронт!» — откликается Тея в голосе «Жёсткость». Я молча киваю. «Пока мы едины, нас не сломить!» «Зря я так сказала!» «Частица не теряется...» А слово "сломить", раз произнесённое, преследует меня зловещим эхом.